Глава 5 Величественная воздушная яхта Ильдефонса летела на юг, в страну пологих холмов на окраине Аскалайса. Одни чародеи прогуливались по верхней палубе, любуясь далекими видами наплывущие в небе облака. Другие оставались на нижней палубе, откуда можно было смотреть на простирающиеся снизу земли. Иные, однако, предпочитали сидеть на удобных, обитых кожаными подушками скамьях внутреннего салона. Дело шло к вечеру. Почти горизонтальные лучи дневного светила создавали причудливую мозаику из красных пятен и черных теней. Впереди уже виднелся тучеворот Ахмура. Холм, несколько более высокий и массивный, чем другие. Яхта приземлилась на каменной вершине, обнаженной ахмуром, часто дующим здесь западным ветром. Спустившись по трапу, чародеи прошествовали поперек кольцевой террасы в шестиугольное здание с крышей, выложенной золотисто-синей плиткой. Риальто уже побывал однажды на вороте, просто из любопытства. Пока он приближался к святилищу, Плащ развивался у него за спиной под порывами Ахмура. Оказавшись в вестибюле, он подождал, чтобы глаза привыкли к полутьме, после чего зашел в центральный зал. На пьедестале покоилась ячья. Почти сферическая оболочка в самой широкой части не больше метра в диаметре. В застекленной нише в противоположном входу конце помещения находился персеплекс. голубая призма высотой 10 сантиметров. На ее гранях изнутри был микроскопически выгравирован текст Монстрамента. Текст проецировался призмой, достаточно крупными для прочтения символами, на поверхность вертикальной доломитовой плиты. Персиплекс был настолько заряжен магической энергией, что если бы землетрясение или какой-либо другой удар опрокинул призму, Она немедленно вернулась бы в прежнее положение, чтобы проецируемое изображение всегда оставалось безошибочным и не могло быть неправильно истолковано. Так было всегда. Так должно быть и теперь. Ильдефонс пересек террасу размашистыми шагами. Справа от него, выпрямившись, нарочито сдержанной походкой, молча шел Хашманкур. Слева непрерывно болтал и жестикулировал хуртианц. За ними торопились явно нервничая другие чародеи, а Реальто неспешно замыкал процессию в презрительном одиночестве. Из вестибюля все сразу проходили в центральный зал. Реальто еще не успел туда войти, как услышал громкий возглас чем-то шокированного хашманкура. За этим возгласом последовали другие. Чародеев что-то потрясло или возмутило. Реальто протиснулся вперед. В зале все оставалось почти таким же, как во время его предыдущего визита. На пьедестале стояла ячья правосудия, в нише светилась призма персиплекса и текст монстрамента отображался на доломитовой плите. Заметная разница, однако, заключалась в том, что в этот раз текст голубых принципов проецировался на плиту. в зеркальном отображении. В голове Реальта внезапно мелькнула догадка, и в тот же момент Ильдефонс взревел. «Неслыханное святотатство! Предательство! Монитор показывает, что имел место Хиатус! Кто осмелился применить это заклятие в нашем присутствии?» Примечание. Хиатус — заклятие темпорального стаза. оказывающее влияние на всех, кроме того, кто его произносит. Окружающие цепенеют и остаются в полной неподвижности. Чародеи с ненавистью и отвращением относятся к любым попыткам других магов применять по отношению к ним хиатус. В таких условиях могут происходить самые нежелательные события, в связи с чем многие чародеи носят с собой мониторы, предупреждающие о том, что их подвергли хиатусу. «Возмутительно!» — заявил Хашманкур. — Пусть тот, кто это сделал, выйдет вперед и объяснит свой поступок. Никто не признался, но Макмюн тут же удивленно воскликнул. — Монстрамент! Разве текст не был зеркально перевернут, а теперь он читается в обычной проекции? — Странно, — пробормотал Ильдефонс, — чрезвычайно странно. Хашманкур гневно переводил взгляд с одного лица на другое. «Такие подлые трюки недопустимы. Они бросают тень на достоинство каждого из нас. В свое время я лично проведу расследование этого дела, но в данный момент нас интересует трагическое доказательство вины Реальто. Давайте же изучим монстрамент». Реальто произнес с ледяной вежливостью. «А вы предпочитаете игнорировать факт первостепенного значения?» А именно то обстоятельство, что монстрамент проецировался в зеркальном отображении. Хашманкур вопросительно взглянул на Риальто, потом на доломитовую плиту, а затем снова на Риальто, изображая полное замешательство. Судя по всему, текст в полном порядке. Подозреваю, что вас подвело зрение. Это часто случается, когда заходишь в полутемное помещение, привыкнув к дневному свету. Ну что же? К великому сожалению, вынужден обратить внимание ассоциации на это положение параграфа «Д» третьего раздела, гласящее «Одну минуту», — прервал его Эльдефонс. «Я тоже видел текст в зеркальном отображении. По-вашему, я рехнулся?» Хашман Курбис заботно рассмеялся. «Ошибки такого рода не свидетельствуют ни о дегенерации умственных способностей, ни об отсутствии достаточного внимания». «Возможно, закусывая перед конклавом, вы съели слишком много маринованных слив или слишком часто отдавали должное превосходному элю из вашего погреба. Хо -хо. Многие здоровые и сильные люди страдают от несварения желудка. Так мы вернемся к нашему расследованию или нет?» «Ни в коем случае!» — резко оборвал его Ильдефонс. «Мы вернемся в Бумергард и тщательно проанализируем обстоятельства, которые на каждом шагу становятся все более таинственными». Чародеи покинули святилище, в полголоса обсуждая происходящее. Реальто задержался, чтобы осмотреть призму, и знаком остановил Фонса. Когда они остались одни, Риальто сказал. «Вас может заинтересовать еще один». «Факт! Это не персиплекс! Это подделка!» «Что?» — вскричал Ильдефонс. «Не может быть!» «Смотрите сами. Призма меньше первоначальной. Она грубо сработана, и, что важнее всего, настоящий персиплекс не смог бы проецировать зеркальное отображение. Наблюдайте!» «Я вызову сотрясение, чтобы призма опрокинулась. Настоящий персиплекс должен сразу занять прежнее положение». Реальто ударил по витрине с такой силой, что призма упала на бок, и осталось лежать на боку. Ильдефонс повернулся к Ячее. «Арбитр, говори, тебя вызывает настоятель Ильдефонс!» Ответа не было. Ильдефонс позвал еще раз. «Арбитр, Сарсэм, приказываю тебе, говори!» Ячея молчала. Ильдефонс отвернулся. «Вернемся в Бумергард. Плохо дело. Одна тайна скрывается за другой. Все это больше невозможно игнорировать». «Все это нельзя было игнорировать с самого начала», — заметил Реальто. «Так или иначе», — сухо ответил Ильдефонс, — «теперь я непосредственно несу ответственность за расследование». «Масштабы катастрофы таковы, что придется принимать чрезвычайные меры. Вернемся в Бумергард».